Глава четвёртая. Некоторое время гости утоляли свой колод в большой красивой комнате, где было много света и красивое убранство. Все же, несмотря на суровость края, хозяин дома не пренебрегал удобствами. В остальном это было очень странное общество, которое в течение минут десяти и слова друг другу не сказала. Очень необычно. Меня посадили рядом с подругой вблизи лорда дракона, и практически напротив меня сидел знакомый незнакомец, который хмурился, а мне кусок в горло не лез от его присутствия. Когда блюдо сменили, то дама, сидящая по левую руку от ледяного дракона, Вдруг заговорила. Дорогие гости, на правах самой близкой родственницы жениха я возьму слово и попрошу гостей представиться согласно древней традиции. Хозяина дома и его невесту вы уже знаете, поэтому начну с себя. Я тетя наместника Эдгара Сроссера, Эвелина Дар. И пока не состоится свадьба, буду исполнять обязанности хозяйки замка. Если что-то потребуется, обращайтесь ко мне. Так как напротив тети сидела Арабелла, то взгляды всех гостей переместились на меня. И я почувствовала, что краснею, что за ужасная традиция. Я Александра Черови. Подруга детства Арабеллы. Стоило мне это произнести, как я сразу почувствовала острый взгляд незнакомца, и, стараясь не обращать внимания, приступила ко второму блюду. «Я двоюродная сестра хозяина дома Семера Да. Я лорд-дракон Санран де Эрдер и наместник центральной провинции». Когда послышался ответ незнакомца, его голос я запомнила надолго, то едва не подавилась. Это он забрался ночью в мою лавку? Какой кошмар! Как теперь жить с этой правдой? А еще я видела нашего наместника голым. Мамочки! Почувствовав, как мои щеки краснеют, Я судорожно вздохнула. И что теперь делать? Притвориться, что ничего не было? Пока я переживала свою маленькую драму, гости продолжали представляться, но я мало кого из них запомнила. О, единый! Лучше и правда личное знакомство. Не нравится мне север, не для меня он. Лучше бы я оставалась дома. Когда подали десерт, между гостями завязалась беседа. И ко мне обратился сосед, довольно молодой мужчина. Кажется, он юрист этой семьи. «Леса, Чарови, а почему вы выбрали работу именно в книжном магазине? Любите читать?» «Люблю, но место работы определило то, что это наше семейное дело» хотя книги являются моей слабостью. Вы продаете только популярную литературу или редкие книги тоже? Все, что захочет покупатель, можем найти. К нам часто обращаются и с частными заказами. Пожала плечами я и заметила, как лорд-дракон прислушивался к нашему разговору. «А вы ведете дела семьи?» «О, да, у меня довольно широкий профиль практики. С этим семейством довольно скучно», — усмехнулся Лес Турон. «Вы настоящий провокатор», — улыбнулась в ответ. Именно в этот момент стоящая посередине ваза с фруктами разлетелась на куски. Хрустальная крошка брызнула в костей. Раздался шум гам. Обед пришлось прервать. Санран де эрдер. То есть, как это она? Нахмурился Эдгар, не донеся бокал до рта. Вот так та самая незнакомка, которая сначала облила меня кефиром, а потом я оказался у нее в лавке. Хорошо, что она стражу не вызвала. Поморщился я, вспоминая то унизительное происшествие. — И ты сам к ней пришел? — Скорее всего, да, — вынужден был признаться я. И мои, и ее системы слежения показали мое полное добровольное повиновение. — А она, случайно? Неуверенно начал Эдгар. «Даже не начинай!» – рыкнул я. «То есть мы рассматриваем, насколько возможно то, что твоя незнакомка и подруга детства моей невесты – одно и то же лицо? И если эта девушка действительно та, за кого себя выдает?» Эдгар забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Ты имеешь в виду приворотное зелье или артефакт личина?» «Стоит отметить, что подруга твоей невесты сначала отказалась приезжать, а потом хлоп и поменяла свое решение. Все очень подозрительно. Мы не можем допустить ошибку из-за беспечности, иначе потеряем слишком много». «Что ты предлагаешь?» Никто не может держать личину постоянно. Ошибки допускают все, особенно в экстремальных условиях. «Где их взять?» «Устрой завтра охоту. Это мероприятие, и в таком климате мало кто выдержит. А я за ней понаблюдаю. В любом случае надо что-то делать». «Ладно». Вздохнул Эдгар. Почему бы и не поохотиться? В конце концов, гостей надо как-то развлекать. При мысли о завтрашних развлечениях меня передернуло. Только ледяного дракона может прельщать такой отдых. У остальных завтра будет шок. Вот и посмотрим, какие открытия принесет новый день. Будь проклят тот день, когда я решилась приехать на эту помолвку. Ужасное место. Оно доконает меня. Сегодня все вокруг в прекрасном настроении, кроме гостей. Слуги что-то напевают, хозяин дома улыбается. А Рабелла витает в облаках любви. И только я могу отдать концы от мира охлаждения. Кто вообще придумал охотиться зимой? У того, наверное, с головой совсем плохо. В этот момент конюх подвел ко мне мохнатую кобылу. Даже животные здесь, в меховых шубах. Только моя меня совсем не греет. Может, остричь свой транспорт? Только животину жалко, замерзнет. Вам помочь? Вежливо поинтересовался мужчина, явно переживая заказанное имущество. «Да», — согласилась я, — «а что делать? Я ездила верхом в последний раз лет пятнадцать назад, и мало что помню, Еще не хватало опозориться». Непроизвольно бросив взгляд на дракону, я обнаружила его среди стайки молоденьких девушек, которые приехали на этот праздник жизни. Им, как и мне, было холодно, но они крепились, стараясь очаровать свободного дракона. Впрочем, с чего это я взяла, что ДРР не занят? Раз у него есть навыки вламываться к девушкам по ночам, может есть и невеста? Такие визиты иногда не проходят даром. Это со мной ему повезло, обошелся без огласки. С трудом забравшись в седло, я поежилась на холодном ветру. Всего ничего приподнялась над землей, а будто уже в верхних слоях атмосферы. Шмыгнув носом, я посмотрела на взирающего на меня конюха. Вам оружие давать? С опаской спросил тот, будто я собиралась убивать. — Спасибо, обойдусь, — успокоил мужчину и с облегчением смотрела, как тот идет к другим гостям. — А может, когда все отправятся в погоню за дичью, меня забудут здесь? — Лесочарови, вы готовы отправиться с нами на охоту? Подъехал ко мне хозяин дома и Арабелла. Ну, э, -э конечно, бросила взгляд с Россеру его невеста, один из гостей сегодня уже нанес Эдгару оскорбление, высмеяв это занятие и покинув наше общество. Но не стоит так думать о моих друзьях. Уныло кивнув, я плотнее закуталась в меховую накидку, одетую поверх шубы. Александра! не слишком тепло оделась, нахмурилась подруга. Посмотрев на ее легкую куртку, я встрогнула и покачала головой, а ее жених чему-то своему улыбался и смотрел в сторону. Проследив за взглядом, я увидела Де Эрдера. Тот тоже смотрел в нашу сторону. Странно все это. Задуматься о дружбе двух драконов мне не дали. Прозвучал сигнал начала охоты, и многие гости припустили коней, в том числе и Арабелла с хозяином дома. А я... Ну, я тоже, слегка подпрыгивая, не торопясь, поехала в сторону белого поля. Мы с кобылой были очень довольны друг другом. Я никуда не торопилась, а она не пыталась меня спросить. Прогулка бесспорно обещала быть ужасной, но есть шанс обойтись без травм. Вслед мне смотрели конюхи, и, судя по их виду, гадали, придется ли меня искать или нет. Ох, предвижу, что этот отпуск я запомню надолго. Виды прекрасные. Смотрю налево – белые поля, направо – снежный лес, прямо – вершины гор. Кругом разнообразие и нечеловеческий холод. А еще я потерялась. Несмотря на то, что взяла с собой артефакт верного направления, но он посчитал, что мне нужно в поля. И как теперь отсюда выбираться? Наплевав на чудо-артефактики, и, развернув коня в сторону леса, решила отправиться вдоль деревьев. Куда-нибудь я выйду. Тут же охота, наверняка все зверье прячется. Не на равнине же среди белых сугробов. Спустя час я точно осознала, не мой сегодня день. Совершенно окоченев и не чувствуя своего тела, я управляла лошадью почти на автомате. Громкий звук заставил меня насторожиться. Осмотревшись в поиске его источника, я увидела стоявшего на снегу мужчину и вокруг него пять кабанов. Они были огромные, с клыками и очень злые. Не знаю, входило ли это в охоту, но, по-моему, они перегнули. Плохая была идея. Мужчина ступал осторожно, расставив магические селки. Но и боевая свинина была на стороже. Они действовали слаженно и очень продуманно. Очень странно для их вида. Не зная, чем помочь, я попробовала отвлечь внимание и дать незнакомцу шанс. Сама я успею сбежать, так как нахожусь далеко. И, решившись, громко крикнула. Эхо подхватило звук и отнесло вдаль, усилив его. Дикая свинина замерла и повернулась в мою сторону. А вот маг не стал терять бдительность и начал кидать заклинания одно за другим. Троих успел вырубить, прежде чем еще двое опомнились и попробовали сбежать, впрочем, как и я. У меня получилось, у них нет». Удирая, я обернулась назад и увидела мужчину с трофеями на снегу. Он внимательно смотрел мне вслед. И я узнала его теперь, когда он повернулся лицом. Лорд-дракон. Почему он не обернулся? Или погода неподходящая? Ситуация казалась мне странной, хотя я не могла понять, чем именно. Было очень много вопросов, и все без ответа. Задумавшись над произошедшим, я фактически не управляла конем, а животина принесла меня обратно к самку Она знала дорогу домой лучше меня. Почему это не пришло мне в голову? Во дворе меня встретила подруга и ее жених. Больше из гостей никого не было». «Александра, я так рада, что ты сама доехала! За некоторыми гостями мы послали егерей на поиски!» Взволнованно начала Арабелла. «Эта лошадь помогла мне добраться, знала, куда ехать, а так я заблудилась!» Поделилась на и снова зябко повела плечами. «Увиденный дракон немного отплек меня от моего состояния. Но пока я вернулась обратно, еще больше замерзла. «Надеюсь, вы хорошо провели время», – вежливо поинтересовался ее жених. «Чем-то я ему не нравлюсь, и сейчас, задавая этот вопрос, он просто следовал правилам приличия». «Благодарю, прекрасно. Охотник из меня никакой. Но виды у вас здесь завораживающие. «Ты никого не встретила по пути?» Спросила Арабелла. «Не хочет, чтобы кто-то замерз и испортил помолвку?» «Разделяю ее беспокойство. Побыстрее бы уже это все закончилось». Кроме лорда Де Эрдера никого. «О, а что он делал один?» Удивилась подруга. «Охотился на кабанов», – пожала плечами я. «Кабаны», – встрепенулся хозяин дома. «Опишите, что вы видели». «Очень, знаете ли, не люблю, когда ко мне обращаются в приказном тоне». Но не стала обострять ситуацию и послушно рассказала о произошедшем. «Дамы, я вас оставлю». Сообщил нам ледяной дракон и отправился быстрым шагом в сторону конюшни, а мы с Рабеллой переглянулись. «Ты что-то понимаешь в произошедшем?» — насторожилась я. Подруга покачала головой. Когда Дрдр приехал, Эдгар стал очень странным. «Надеюсь, это временно», — постаралась поддержать подругу. «Может, войдем в дом?» Мне нужно встречать гостей с охоты. Отказалась Арапелла, смотря, как ее жених скачет прочь. Да и погода чудесная. ну да, чтобы замерзнуть насмерть. А я пошла к себе, погреюсь в ванной. И пока меня не остановили, бросилась в дом. Сейчас растопят камин, я залезу в горячую воду и не выйду из комнаты до вечера. Хватит с меня высшего общества, нестандартного отдыха и хозяина дома с его другом. Санран де Эрдер Замёрзший, уставший, но совершенно точно живой, я быстрым шагом вошел в свою комнату. Следом за мной явился и хозяин здешних земель. «Что случилось?» «На меня напали. Александра Чарови?» С иронией я посмотрел на ледяного дракона. «Она? Конечно, девушка не без достоинств, но не льсти ей. Мы можем не все про нее знать», — поджал губы Эдгар. «Она тебе не нравится. Почему?» «Тебе показалось», — скривился хозяин дома. «Не думаю», – покачал я головой. «Ты ревнуешь свою невесту?» «Драконы – большие собственники, и Арабели не нужны лишние подруги. Но одну вполне можно. Меня тревожат многие совпадения в отношении нее. Как получилось, что она снова оказалась в нужное время в нужном месте?» «Не знаю. Может, случайно». Может и нет, скорее первое. На меня напала стая кабанов, а на самом деле группа обученных воинов, принявших приворотное зелье. Как они пробрались сквозь защиту, поразился Эдгар. Ничто не могло обмануть чары драконов, если только... Они попали сюда до того, как ты ее поставил. Некоторое время жили в животной личине и настолько вжились в образ, что я почувствовал свинину, и лишь когда они приблизились, понял свою ошибку. У них был большой шанс меня убить, и если бы Чарови не отвлекла их своим криком... Она поняла, что произошло. Не думаю. Она меня не узнала. Лишь когда я повернулся лицом к ней, смогла понять, кому она помогла. Если ее цель была заполучить мой труп, то смысла в поступке мало. Уделяя ей внимание, мы можем совершить большую ошибку. Если это не она охотница за артефактом, то мы упускаем из виду кого-то другого нахмурившись произнес эдкар нужно точно выяснить это и как можно быстрее у меня есть план поделился ледяной дракон усмехнувшись и даже мне стало не по себе от его энтузиазма